Дракон нахмурился, а потом усмехнулся. — Что ж, верное решение, хоть и трудное. Если осталась одна, последняя книга, то ее цена возрастет многократно. Хорошо, маленький волшебник. Слушай мою третью загадку. Один волшебник серьезно провинился перед драконами. Драконы привели его на суд и сказали. — Либо мы тебя съедим, либо отпустим. Вот два пергамента. На одном написано «съесть», а на другом «отпустить». Выбери сам свою судьбу. Но волшебник случайно заметил, что оба пергамента пусты. Почему? Трикс помолчал, вздохнул и ответил. Потому что жизнь и смерть не отдают на волю случая. Что бы ни было написано на пергаментах, съесть, отпустить или вовсе ничего, от этого судьба волшебника не зависит. Все зависит от того, что решат драконы или что они уже решили. Дракон улыбнулся.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 Для тебя, конечно, лучше первый вариант. — Я могу вам помочь, — искренне сказал Трикс. — Нет, ты ничем нам не поможешь, Трикс Сулье, наследник герцога и ученик мага. Отдохни, соберись силами и отправляйся домой. Завтра через Оазис пройдет караван, который везет пряности в твою страну. Любой караванчик будет счастлив нанять мага для охраны и помощи в пути. Удачи тебе, маг. — Пап, ну я же старался, — воскликнул Эллин.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 Я о драконах напоминал только легкий запах, витающий в воздухе. — Анет, ты чего-нибудь понимаешь? — спросил Трикс, снимая мантию и раскладывая на камни для просушки. — Ну, во-первых, долг чести щавели уплачен, — практично рассудила Анет. Ты же прибыл на зов, неважно, что от твоих услуг отказались. Во-вторых, тебя не съели. На самом деле это даже во-первых. В-третьих, в Самаршане так или иначе намечается серьезная заварушка, и надо отсюда побыстрее сматываться.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 Жизнь их текла скучно, мирно и долго, и когда они умирали от старости, скорбили о них только многочисленные дети, внуки и правнуки. — Ну какое же это счастье! — возмутился Трикс. — Вот отправиться одному на битву с целым стадом кентавров, как гром безрассудный, пасть под копытами и быть прославленным в веках — это счастье. Вместе с тридцатью друзьями три месяца оборонять горные ущелье от гномиего Хирда, как Лоран мечтательный, — это подвиг, который запомнит на все поколения.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 — Ну, знаешь, если сразу ожидать худшего... — Ты вначале отдохни, — ласково сказала Анет. Собери плоды, покушай, вымыйся в озере, а тебя несет драконим потом. Поспи нормально в тенечке, потом уж решай, что будем делать, а я, с твоего позволения, полетаю по оазису, подкреплюсь. Фея унеслась вдаль. Трикс подумал и решил, что в ее словах есть резон. — Пользуясь отсутствием монет пусть она и фея, волшебное существо и фамильяр, но ведь ко всему еще и девчонка.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 поморщился и стряхнул фею, чем привел ее в еще больший восторг. — Ты чего наелась? — спросил он. «Нектара — Нектара! — с вызовом ответила Анет. Трих только вздохнул и пошел к озеру мываться. Наверное, ты права, — сказал он. — Я вот поспал и подумал. Нам надо возвращаться. — Ты что? — возмутилась фея. — Сразу сдался. А как же подвиги, приключения, слава? трикс удивленно посмотрел на нее. — Ну ты сама говорила.